Шелест волн, крики чай, и снасти скрипят. Этот мир говорит, он дурманит, он дышит. Тот, оставленный в прошлом, зовет назад. Только с каждой минутой все тише и тише. Глава четвертая Последовавшие за этим дни я помнила смутно. В редкие минуты просветления я чувствовала мерное покачивание судна и странный, непривычный запах корабля. Свистел ветер, скрипели канаты, порой кричали чайки, неподалеку звучали незнакомые голоса. Я не могла с уверенностью сказать, реальность ли это. Настолько бредовой казалась вся ситуация. Рядом со мной постоянно кто-то находился. Иногда это был человек, назвавшийся Улебом. Он негромко говорил что-то сорванным, простуженным голосом, что-то уютное и успокаивающее. Или пел старинные песни, слов которых я не могла разобрать. Чаще же на палубе рядом со скамьей, служившей мне постелью, сидел тот самый мужчина, которого Улеп назвал воеводой. Он то и дело давал мне горькое питье, гладил по волосам и почти ничего не говорил. Но рядом с ним мне почему-то было очень спокойно. Иногда даже казалось, что это вовсе не кошмар, что все так и должно быть. С этой мыслью я вновь впадала в беспамятство. Приходя в себя, я каждый раз чувствовала, что меня бьет озноб, к которому прилагалась жуткая боль в горле. Во рту ощущался привкус трав, а губы болели. Видимо, когда я была без сознания, травы вливали в меня силой. В одно из пробуждений я услышала слово «лихорадка», Это слово было каким-то старомодным, и я, дитя 21 века, в те минуты еще не осознавала всей опасности ситуации. Здесь не было антибиотиков, здесь не было врачей, здесь не было ничего. Окончательно я пришла в себя уже на берегу, в небольшой комнате, пахнувшей деревом и травами. Сквозь приоткрытые ставни пробивался солнечный свет. Мне показалось, что вдалеке слышится плеск волн. Поворачивать голову было больно, но я все же осмотрелась вокруг. Стена, возле которой стояла кровать, оказалась боком глиняной печи. Рядом с кроватью располагался большой деревянный сундук, а вдоль противоположной стены, под окном, длинная скамья, на которой была сложена одежда. Дальше я увидела дверь, ведущую, как я предположила, в соседнюю комнату. Под потолком то там, то тут висели связки каких-то трав. Я лежала на мягкой постели, укрытая теплым одеялом по самый подбородок. Лоб приятно холодило что-то мокрое, а от компресса на груди пахло медом. Нестерпимо хотелось пить. Тело не слушалось, будто чужое. Я сглотнула и закашлялась. Кашель был сухим, а мышцы отозвались тупой болью. Не успела я отдышаться, как дверь бесшумно отворилась, И в комнату вошла странно одетая пожилая женщина. Ее волосы были убраны под платок, завязанные каким-то необычным способом, так что концы переплетались над лбом. На ней было длинное, простое платье светло-серого цвета и темный фартук с влажными пятнами. Наверное, мой кашель отвлек ее от домашних дел. Проснулась. Ее улыбка светилась искренней радостью. «Хвала матери-земле, девочка моя! мы уж и не чаяли!» Женщина неловко всплеснула руками, и от этого жеста стала казаться гораздо моложе. Она несколько секунд просто стояла посреди комнаты, словно не могла решить, что ей делать дальше. «Я сейчас», — наконец произнесла она и быстро вышла. Я, не мигая, смотрела на опустевший дверной проем и старалась успокоиться. «Это все не настоящее. Это не может быть правдой. Если повторить эти слова несколько раз, может, комната исчезнет?» Женщина вернулась быстро, держа в руках большую глиняную кружку, из которой шел пар и привычно пахло травами. Я чувствовала себя слишком разбитой, чтобы спорить или что-то выяснять прямо сейчас. К тому же после травяных отваров мне становилось чуть лучше. Это, пожалуй, было тем немногим, что отчетливо запомнилось мне из периода беспамятства, кроме присутствия воеводы. Плеск волн, запах трав, прогоняющий дурман хоть на время и молчаливое присутствие незнакомого мужчины. Я попыталась сесть, и женщина, поставив кружку на сундук, пришла мне на помощь. Благодарно улыбнувшись, я устроилась на подушках поудобней. Такой слабости я не испытывала давно. Каждое движение требовало неимоверных усилий. Приняв протянутую кружку, я глотнула теплой жидкости. Грековатый вкус уже казался привычным. Сделав два больших глотка и почувствовав, как согревается все внутри, я снова улыбнулась и увидела ответную улыбку. Искреннюю, как если бы эта женщина улыбалась близкому человеку, из-за болезни которого не спала ночами и сходила с ума от переживаний. Я посмотрела на кружку, которую все еще держала в руках, и пробормотала слова благодарности. Мне было немного неловко за причиненные неудобства. Свалилась вот так на голову чужим людям, доставила беспокойство. Получив в ответ еще одну улыбку, я задала вопрос, показавшийся мне вполне естественным. «Где я?» Глаза женщины, некогда, наверное, синие, а теперь светло-голубые, словно выцветшие, На миг расширились, а потом она быстро обняла меня, прижав мою голову к груди. Я не успела удивиться этому жесту, как над головой раздался шепот. «Голубка, ты моя бедная, сколько же тебе выпало? Родим сам не свой, посерел за это время. Ну ничего, ничего. Наладится все, слышишь? Как-нибудь наладится. Ты только не думай о том больше и не бойся ничего». «Слышишь? Не вспоминай. Теперь ты дома». Как бы ни была я ослаблена после болезни, мой мозг работал на удивление четко. Из всей речи я выделила два слова «родим» и «дома». И мне захотелось рассмеяться. Я не видела причин, по которым не должна была этого делать. Да я и не смогла бы сдержаться. Звук, похожий на всхлип, вырвался из моей груди. Через секунду я уже хохотала, размазывая слезы по лицу, а женщина то прижимала мою голову к себе, то наоборот отстраняла, чтобы поцеловать в висок или в лоб. А я все смеялась и смеялась, и никак не могла остановиться, потому что здраво принять эту ситуацию было невозможно. Дома, это где? задыхаясь, выдавила я, уже зная ответ. В Свири, доченька! Полушепотом прозвучал голос матери Радимира. Когда Радимиру было шесть весен, его отец, до Всеслав, привел в дом Меньшицу, младшую жену. Добронеги не взлюбить бы девчонку, извести сосвету. Да, видное имя, данное матерью, пору пришлось, потому что и не могла она думать худо о найдене. Ишь Девочка была сиротой и подобрал ее воевода Всеслав, проезжая Ждань. Страшный огонь в тот год по ждани прошелся, да не пощадил ни старых, ни малых. Сказывали, первый дом от «Кварской стрелы» занялся. Видно, так и было, потому что засухи в то лето не было, а свои ни почём бы так не сделали. Дворы в Ждане стояли кучно, и как бы ни был сосед не люб тебя, коль его дом загорится, так твой двор после будет». Потому-то редкие пожары всем людям тушили. Да тот, самый страшный, ночью начался. Пока похватились, тушить почти нечего было. Кто-то так и не проснулся, кого-то крик скота разбудил, а всё одно, спастись тогда мало кому удалось. Всеслав отправился в Ждань с обозом, зерно да мёд князь выжившим послал. С тяжелым сердцем назад ехал, все на свой дом примерял а как бы родимка с добронегой вот так, голодной да без крыши над головой зиму. Его отряд заметно возрос числом. Люди оставляли выжженный город. То тут, то там вместо привычных лиц виделись настороженные, чужие, еще до конца не верящие, что на них милость богов пала и оборонила от голодной зимы. Из все слава, кто рядом с конём шел, кто в седлах с детьми сидел. За плечом всхрапнул конь у леба, Всеслав обернулся и не смог сдержать улыбку. Перед верным другом, вцепившись в гриву коня, сидел мальчонка лет пяти. Улеп, заметив взгляд Всеслава, усмехнулся в бороду. «Любава все сына хотела. Да мать рожаница одних девок ей посылает. А мне вот перун парня подарил». Улеп потрепал мальчонку по вихрастой голове. Всеслав снова улыбнулся. Был он немногословен, и к тому давно привыкли. В двух верстах от излученной реки отряд нагнал тонкую фигурку. Девушка посторонилась, пропуская воинов. «Это же найдена! крикнул кто-то в толпе. Всеслав пригляделся. Девушка была чумаза и баса. Лёгонькое платьишко вряд ли спасало от неполетнего прохладного ветра. Покрасневшие руки сжимали узловатый посох — к которому был привязан маленький узелок. Вот и все пожитки. У некоторых погорельцев и то добра больше осталось. Куда идешь, красавица? – крикнул один из воинов Всеслава. Девушка в ответ лишь улыбнулась и махнула рукой вперед. Не моя она, – пояснил кто-то из жданцев. Сирота. У поветухи нашей жила. Да та два месяца как представилась, а она теперь так. Сама по себе. «Не дело», — коротко сказал Всеслав. «Она хорошая», — робко подхватил другой голос. «Не говорит только». «Да что там не говорит?» — сварливо отозвался третий. «Слабая она, не работать не может, ничего. Кто такую в дом возьмет? «Тебя же взяли, а ты от работы как от крапивы бегаешь», — ответил первый голос. Начался спор. Странный люд, однако. Стоило чуть ожить, увериться, что впереди не голодная зима, а теплые дома соседней свири, как тут же сердца зачерствели. Ровно не люди, а звери лютые. Всеслав не стал вмешиваться в спор. Мать-земля им судья. Молча спрыгнул с коня и шагнул к девушке. Та чуть отступила, но смотрела открыто, без испуга. «Поехали». Мозолистая рука на миг повисла в воздухе, И тут же ее доверчиво тронула девичья рука. Добронега не сказала ни слова в укор. Сама провела по дому, сама натопила баню, и, как к кровинушке, привязалась к молчаливой и улыбчивой найдене, и горевала, как покровной сестрица, когда спустя две зимы увяла та, как цветок полевой, оставив после себя маленькую дочку Всемилушку.